После этого эпарх Аквелин, собравшись на охоту, велел захватить и святого Трифона, приказав привязать его к коню и вести за собою. Большое мучения пришлось выносить святому. Пальцы ног его отрывались, потому что при ужасном морозе ноги его были босы, а конь наступал и давил их своими ногами и ступни его растрескались, но мученик, вперив духовный взор к Богу и пламенея любовью к нему, ни во что ставил эти мучения и пел слова Давида: Соверши стопы моя, в стезях твоих, Да не подвижутся стопы моя. И другие, Стопы моя на праве, Господи, по слове си твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Повторяю вместе с тем и слова святого первомученика архидьякона Стефана. Господи, не вмени им греха сего. Возвратившись после охоты, эпарх призвал к себе мученика и сказал ему: "Теперь несчастный Не надумал ли ты благоразумно принести жертву богам или остаешься в своем прежнем безумии? Святой отвечал, ты сам ослепленный дьяволом, преисполнен безумие и невежество, потому что не можешь познать Создателя всех и поклониться ему, а я остаюсь премудрым, не отступая от спасающей меня истины. Парх велел отвезти святого в темницу, а сам отправился в ближайшие пределы страны, где и оставался некоторое время. По прибытии обратно в Никею, Ипарх, явившись в судилище, снова вызвал Трифона и сказал ему, «Не научило ли тебя продолжительное пребывание в вузах повиноваться царскому повелению и обратиться к богам? Бог мой и Господь, «Иисус Христос», — отвечал святой, — «Которому я служу чистым умом, поучая, наставил меня и утвердил меня, дабы я мог неизменно и непоколебимо сохранить веру в Него. Посему Ему единому, истинному Царю и Богу я повинуюсь и к Нему прибегаю. Твою же и царскую гордость я презираю от почитаемых вами богов отвращаюсь. И Пархсильно, озлобясь, вскричал слугам: "Вбейте его острые гвозди в ноги его, и водя по городу, бейте его". Слуги тотчас исполнили приказание учителя. Святого стали водить, или лучше сказать влачить по городу, подвергая стязаниям и он переносил ужасные страдания, как от вбитых в ноги гвоздей, так и от сильного мороза по случаю суровой зимы. Но великий страдалец, имея перед духовным взором своим Христа и взирая на будущее воздаяние, все переносил с великим терпением и радостью. Когда же он опять был приведен к эпарху, мучитель, удивляясь такому терпению святого, с великою досадою сказал ему, «Да каких же пор, Трифон, ты будешь нечувствителен к мукам, и когда же ты почувствуешь всю ужасную боль мучений?» Святой отвечал, «Когда же и ты познаешь силу Христову во мне пребывающую, когда ты перестанешь окаянный искушать Святого Духа?» Тогда, пылая сильнейшую злобою, Мучитель велел снова повесить его на дереве и нещадно бить железом, а бока его опалять горящими свечами. Все это слуги исполнили с великим старанием. Но внезапно свет небесный осиял святого, а на голову его спустился с неба прекрасный венец. Пораженные этим видением мучители от страха пали на землю, Святой же Трифон, ощутив в себе пришедшую свыше помощь, исполнился радости и веселья и, молясь, говорил «Благодарю тебя, Господи, за то, что ты не оставил меня без помощи в руках врагов моих, но защитил меня в день брани и дал мне спасение, и рука твоя поддержала меня. И ныне молюсь тебе, Господи, «Не оставляй меня, утверждая и защищая меня, и сподоби меня беспреткновенно совершить подвиг этот, дабы сподобиться получить венец правды со всеми возлюбившими имя Твое Святое, ибо Ты один во вовеки. Аминь». После этого мучитель, приказав развязать связанного святого и призвав его к себе, начал с ласкою увещевать его, говоря, «Трифон, принеси жертву великому Зевсу и поклонись царскому изображению, и я отпущу тебя!» Но Трифон с улыбкою отвечал, «Если я самому царю оказал презрение и его нечестивыми повелениями пренебрег, то неужели я поклонюсь его бездушному изображению?» Этого не будет. О Зевсе же и других ложных богах ты спроси своих же мудрецов, которые скажут тебе о том, какие сочиняются басни об этих богах для покрытия их гнусных дел, прилагая наименование их к другим вещам, назвав небо Зевсом, воздух Герою, землю Церерой, море, Посейдоном, Солнце, Аполлоном, Луну, Дианою. Эти же баснотворцы именами богов ваших назвали также различные дурные обычаи и страсти человеческие, измыслив бога гнева и войны Марса, а блудную страсть назвав Венерою. И вот вы, оставив Создателя всех, Бога, наполнили безумно всю вселенную идолами, и тварь предпочли Творцу. И не только сами, будучи лишены здравого разума и, совратившись с истинного пути, стремглав падаете в душепагубную пропасть. Но и нас стараетесь увлечь туда же, чтобы сделать участниками вашей погибели. ноль стецы вы не будете иметь никакого успеха, ибо вы никогда не будете в силах совратить с истинного пути и склонить к вашим идолам, надеющихся на истинного и живаго Бога». Выслушав эти слова, Акелин удивился такому дерзновению святого, и, разгневавшись, приказал бить его без всякого милосердия. Воины, взяв святого, истязали его в течение многих часов самым жестоким образом. Наконец, мучитель, видя, что не может поколебать непоколебимого столпа по веры и отвратить его от Христа, сделал о нем следующий окончательный приговор. «Трифон Апамейский!» противящийся царскому повелению и после многоразличных мук, не пожелавший принести жертву богам, должен быть казнен через усекновение главы. И тотчас воины, взяв мученика, вывели его из города на место усекновения. Святой же Трифон, став лицом к востоку, обратился к Богу с такую молитвою. «Господи Боже! Царь царствующих! Святейший пачи всех святых! Благодарю Тебя за то, что Ты сподобил меня совершить сей подвиг без преткновения. И ныне молюсь Тебе, не допусти коснуться меня уловляющей руки лукавого невидимого врага, дабы он не свел меня во глубину погибели. Но введи меня В возлюбленное селение вместе со святыми ангелами Твоими, и соделай меня наследником Твоего вожделенного царствия. Прими в мире душу мою. Всех же, которые будут вспоминать имя раба Твоего, и в память мою святые жертвы Тебе принесут, услышь с высоты святыни Твоей я, и призри на них от святаго жилища Твоего, подавая им обильные и нетленные дарования, ибо Ты один благий и щедрый податель во веки веков. Так молился святой. И вот еще воины не успели усекнуть его главы, как Господь взял его душу. Честное же тело Трифона осталось мертвым на земле. Находившиеся в Никее христиане обвили его чистыми плащаницами и умастили ароматами, намереваясь погребсти его у себя в защищение своему городу. Но святой, явившись им в видении, велел принести мощи его вселения Кампсаду, место Родины его и повеление его было исполнено. Часть мощей святого Трифона хранится в Москве в церкви его имени, что в Напрудной. Существует предание, имеющее тесную связь с историей этого храма. Однажды на охоте у царя Иоанна Васильевича Грозного по какой-то оплошности сокольника-боярина Трифона Патрикеева, улетел любимый кречет. Царь приказал этому сокольнику во что бы то ни стало разыскать кречета в три дня, в противном случае угрожая смертную казнью. Весь лес изъездил сокольник, но поиски не привели ни к чему. Измученный, усталый, он на третий день остановился около Мариной рощи в напрудной слободе, и от сильного изнеможения заснул крепким сном под деревом. Перед этим Патрикеев усердно молился о помощи святому мученику Трифону, которого по самому имени своему считал покровителем и надежнейшим руководителем. И видит Сокольничий дивный сон, предстал пред ним Благолепный юноша на белом коне и держит на руке царского кречета. «Возьми, — говорит, — пропавшую твою птицу, поезжай с Богом к царю и не печалься». Проснулся сокольник и видит, на руке у него действительно сидит царский кречет, которого он и отвез к Грозному причем рассказал ему и свое видение. Прежний гнев государя и угрожавшее Сокольничему страшное бедствие заменились милостями царскими, и благочестивый боярин Трифон Патрикеев в благодарность перед Богом и перед угодником Божиим святым мучеником Трифоном за спасение своей жизни Немедленно построил сперва часовню на том месте, где нашел своего сокола, а потом, как говорят, при содействии даже самого государя, соорудил близ этой часовни и каменную церковь во имя святого мученика Трифона, на том самом месте, где совершилось вышеописанное явление ему, сего святого мученика Как святой Трифон, от юности посвященный Богу, приведший множество людей ко Христу и исцеливший многих из них от болезней, после великих мучений, принятых за истину, увенчан нетленным венцом от Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, которому слава Вовеки. Аминь. Тропарь мученика Мученик твой, Господи Трифон, Вострадание своим венец прият, Нетленный от Тебе, Бога нашего. Имеей Бог крепость Твою, Мучителей не зложи, Сокруши и демонов немощные дерзости то го молитвами спаси души наши. Кандак Троическую твердостью многобожие разрушил еси, от конец всеславни, честен во Христе быв и победив мучителей во Христе Спасители, венец приял еси мученичество Твоего, И дарование божественных исцелений яко не победим.